Они сидели друг против друга за тем же столом, за которым мы с ним вчера пили вино за его воскресенье. Я мог вполне видеть их лица. Она была в простом черном платье, прекрасная и, по-видимому, спокойная, как всегда, — говорил он, а она с чрезвычайным и предупредительным вниманием его слушала. Может быть, в ней и видна была некоторая робость. Он же был страшно возбужден. Я пришел уже к начатому разговору, а потому некоторое время ничего не понимал. Помню, она вдруг спросила, «И я была причиною?» «Нет, это я был причиной ответил он. А вы только без вины виноваты. Вы знаете, что бывают без вины виноватыми. Это самые непростительные вины и всегда почти несут наказание, — прибавил он, странно засмеявшись. А я и впрямь думал минуту, что вас совсем забыл и над глупой страстью моей совсем смеюсь. «Но вы это знаете. Однако же, что мне до того человека, за которого вы выходите? Я сделал вам вчера предложение, простите за это, это нелепость, а между тем заменить ее совсем нечем. Что ж бы я мог сделать, кроме этой нелепости, я не знаю». Он потерянно рассмеялся при этом слове, вдруг подняв на нее глаза. До того же времени говорил, как бы смотря в сторону. «Если б я был на ее месте, я бы испугался этого смеха, я это почувствовал». Он вдруг встал со стула. «Скажите». «Как могли вы согласиться прийти сюда?» — спросил он вдруг, как бы вспомнив о главном. «Мое приглашение и мое все письмо — нелепость. Постойте, я еще могу угадать, каким образом вышло, что вы согласились прийти, но зачем вы пришли? Вот вопрос. Неужто вы из одного только страху пришли?» «Я, чтоб видеть вас, пришла», — произнесла она, присматриваясь к нему с робкою осторожностью. Оба с полминуты молчали. Версилов опустился опять на стул и кротким, но проникнутым, почти дрожавшим голосом начал. «Я вас Ужасно давно не видал, Катерина Николаевна. Так давно, что почти уши возможным не считал когда-нибудь сидеть, как теперь подле вас, вглядываться в ваше лицо и слушать ваш голос. «Два года мы не видались, два года не говорили». «Говорить-то я с вами уж никогда не думал. Но пусть что прошло, то прошло, а что есть, то завтра исчезнет, как дым. Пусть это...» «Я согласен, потому что опять-таки этого заменить нечем». «Но не уходите теперь даром», — вдруг прибавил он, почти умоляя. «Если уж подали милостыню...» «Пришли, то не уходите даром. Ответьте мне на один вопрос. На какой вопрос?» «Ведь мы никогда не увидимся, и что вам?» «Скажите мне правду раз навек, на один вопрос, который никогда не задают умные люди». «Любили вы меня хоть когда-нибудь, или я ошибся?» Она вспыхнула. «Любила!» — проговорила она. «Так я и ждал, что она это скажет. О, правдивая! О, искренняя! О, честная!» «А теперь...» Продолжал он, «Теперь не люблю». «И смеетесь?» «Нет, я потому сейчас усмехнулась, нечаянно, потому что я так и знала, что вы спросите, а теперь, а потому улыбнулась» потому что когда что угадываешь, то всегда усмехнешься.